Было уже 3 часа дня. Все ждали, что вот-вот сию минуту покажется из устья Сан-Стефанской улицы великий князь со свитой. Но с недоумением видят вместо того, что снова скачет командующему войсками один из ординарцев его высочества. И через 5 минут войскам опять было подано вольно. Оказалось, что парад отлагается на неопределённое время. но с тем, однако, чтобы войска оставались на поле. Выждав несколько времени, Атурин вместе с двумя-тремя товарищами опять направился к сестрам, под предлогом раздобыть где-нибудь в толпе маркетанта, на розыске которого и был командирован им один из нестроевых нижних чинов батальона. Но маркетант маркетантом, а офицеры и помимо того рады были поболтать с сестрами, Как со своими, с русскими, радо были видеть самое обличие русской женщины, от которого отвыкли за время долгого похода. Слышать мягкие родные звуки русского женского голоса, ведь всё это как бы воочию напоминало им далёкую родину, семью, милых сердцу. А торин же надеялся про себя, что авось либо удастся ему перемолвиться словом другим, и с Тамарой под шумок общего разговора Тёплое чувство к этой девушке, не покидавшее его с минуты их разлуки в Богате, ещё теплей и светлей вспыхнуло в нём теперь при этой неожиданной встрече. В данную минуту он был весь переполнен особо жизнерадостного настроения. Для него уже без всяких сомнений в самом себе стало ясно, что чувства его к Тамаре не было случайной вспышкой от госпитального безделья. Или одним лишь хорошим, благодарным воспоминанием о ней, за время, проведенное вместе, за весь ее добрый уход за ним, как думалось порою прежде, в минуты сомнений. Нет. А Турин понял, что он действительно любит ее не как сестру только, но как женщину. Даже влюблен в нее – И это окончательно выяснила ему сегодняшняя встреча. Любит ли она тоже? Вот вопрос, которым ещё настойчивее, чем прежде, стал теперь перед Атуриным. И ему страстно хотелось бы разрешить его для самого себя, убедиться в этом окончательно. Судя по всему, что невольно, хотя и молча обнаружила Тамара сегодня, ему казалось, что да, любит. Но точно ли не обманывается ли он одним лишь предположением? Не преувеличивает ли? Не кажется ли это ему потому только, что ему хотелось бы, чтобы оно было так? Всегда ведь приятно верить в то, чему хочется верить. А может с её стороны всё это не более как выражение простого удовольствия от встречи со старым знакомым, её боевым пациентом? Может быть, просто даже рефлекс от соединённого с ним воспоминания о матери Серафиме, почём знать? Когда подошедшие к сёстрам офицеры объявили им, что парад опять отсрочен, тут уже всех взяло сомнение, что едва ли мир был подписан 17-го. Они вернее ли будет предположить, что он не подписан ещё и в настоящую минуту. Иные призадумались, Офицерская же молодежь даже обрадовалась, усмотрев в этом обстоятельстве возможность немедленного боевого движения в Царьград, а стало быть и возможность новых подвигов и отличий. Опять устремились иные бинокли на Принцевы острова, но там все мертвое по-прежнему и нет ни малейших признаков какого-либо движения спрятанного флота. Проходит еще час, проходит два часа, а войска все стоят в своих грозных колоннах. Офицеры, оборачиваясь к востоку, поглядывают на ближние турецкие лагеря, что белеют своими конусообразными палатками тут же, сейчас вот за ручьем, на толпы турецких аскеров, любопытно высыпавшие к самому берегу этого ручья, на царь-град с его минаретами, и Купалами Айя-Софии с его Сиральским мысом, входом в узкий Босфор и чёрным лесом кипарисов с Кутарийского кладбища. Что-то будет, чем-то кончится.